Эпизод 77. Старый кабинет. 12 мая 2000 года. Харри переехал в свой старый кабинет. На это у него ушло 20 минут. Все необходимые ему вещи уместились в пластиковом пакете. Первым делом он вырезал из Даг Бладет фотографию Бернта Бранхелга и повесил ее на доску рядом с архивными фотографиями Эллен, Сверры Ульсона и Халгрима Даля. Четыре пункта. Халварсон он отправил в МИД, чтобы выяснить, кем могла быть та женщина в «Континентале». Четыре человека. Четыре жизни. Четыре истории. Харри сидел в своем сломанном кресле, не отрывая взгляда от фотографий, но те пустыми взглядами смотрели сквозь него. Он позвонил сестре сестренышу. Та сказала, что хотела бы еще хоть немножечко подержать хельги у себя. «Мы так подружились», — объяснила она. Харри сказал, что не против, если только сестреныш не забывает кормить его. Хельги? Это она», — сказала сестреныш. «Да ну! Откуда ты узнала?» «Мы с Хенриком это выяснили». Харри хотел было спросить, как это им удалось, но потом решил, что лучше не стоит. «Ты разговаривала с отцом». Сестреныш ответила, что да, и спросила, собирается ли Харри опять встречаться с той девушкой. С какой девушкой? Ну, с той, с которой ты ходил на прогулки. Ты сам рассказывал. У нее еще есть сын. А, с ней. Нет, не думаю. Очень глупо. Глупо? Но почему, сестреныш? Ты ее ни разу не видела. Я думаю, что это глупо, потому что ты в нее влюбился. Иногда уж говорила такие вещи, что Харри не знал, что ей ответить. Они договорились как-нибудь сходить в кино. Харри спросил, пойдет ли с ними Хенрик. «А как же?» — ответила сестра. Они попрощались, и Харри повесил трубку. Он подумал, что все-таки встречается с Ракелью, только когда они сталкиваются в коридорах. Но ведь он знает, где ее кабинет. Харри собрался с силами и встал. Нужно поговорить с ней сейчас. Больше он ждать не мог. Когда Харри вошел в приемную СБП, Линда улыбнулась ему. — Уже возвращаешься, удалец? — Мне только заглянуть к Ракели. — Только и всего. Харри, я насмотрелась на вас на той вечеринке. Харри почувствовал раздражение, когда увидел на лице Линды двусмысленную улыбку и услышал ее сухой смех. — Но ты можешь поворачивать обратно, Харри. Ракели сегодня не было на работе. Болеет. — Секундочку. Линда подняла телефонную трубку. — Служба безопасности, говорите. Харри уже собирался уйти, когда Линда окликнула его. — Это тебя. Ответишь сейчас? Она протянула ему трубку. — Это Харри Холли? — услышал Харри в трубке женский голос, запыхавшийся или испуганный. — Да, это я. — Это Сигна Юль. Вы должны мне помочь, Холли. Он хочет убить меня. Харри услышал на том конце собачий лай. — Кто хочет вас убить, госпожа Юль? — Сейчас он придет сюда. Я знаю, это он. Он? — Он? — Успокойтесь, госпожа Юль. О чем вы говорите? Он попытался изменить голос, но на этот раз я его узнала. Он сказал, что видел, как я глажу Улафа Линдви по волосам в лазарете. Тогда я все и поняла. Господи, что мне делать? — Вы одна? — Да, — ответила она. — Одна, совсем-совсем одна, понимаете? Лай стал громче. — Вы можете добежать до соседей, там дождаться нас, госпожа Юль. Кто этот... — Он меня найдет! Он найдет меня везде! У нее началась истерика. Харри, прикрыв трубку рукой, попросил Линду связаться с центром оповещения и сказать, чтобы они направили ближайшую патрульную машину к дому Юля по Ирисвейн в районе Берг. Потом, стараясь скрыть волнение, снова заговорил с Сигной Юль. «Госпожа Юль, если вы останетесь дома, заприте дверь. Кто...» «Вы не понимаете», — перебила его сигна Юль. «Он... он...» Гудки. Связь прервалась. «Черт!» «Извини, Линда. Скажи им там, чтобы сделали все как можно быстрее. И были поосторожнее. Преступник может стрелять». Харри позвонил в справочную, узнал номер Юли и набрал его занято. Он кинул трубку Линде. «Если Мэрик будет меня спрашивать, я поехал к дому Эвена Юля».